Имен дозорных я не знал, хотя их лица, конечно, не встречались в толпе. «Макза, враги приплыли! Много кораблей!» Воин был весь покрыт слоем пыли. Похоже, они всю дорогу гнали верблюда галопом да еще и сидя вдвоем. «Подожди, дай ему воду!» Терпливо дождался, пока оба конца напьются, и лишь потом спросил. «Сколько кораблей? Когда вы их увидели?» «Мы их увидели, когда Мал стоял прямо над головой. Кораблей много, две руки!»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 «Завтра, ориентировочно в обед, появится враг. Несомненно, мы понесем потери, возможно, даже тяжелые. Радовал, что моя семья на пути в Кипрус и будет там в безопасности. Что день грядущий нам готовит?» Вслух предекламировал известную строчку стихотворения. Но грядущий день принес... Ничего. Напрасно, до боли в глазах мы всматривались в степь и в море. Враг так и не появился».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 «Когда враг увязнет в схватке, я с кемами пройду дальше и вы лучников сразу за канавой», — принял решение Минат, удивив здравым смыслом бывалого воина. Мысль послать первыми полудиких была весьма разумна и здравой, и Редук оценил ее по достоинству. Чем меньше полудиких выживет, тем больше добычи достанется им, и Зикур останется доволен малыми потерями среди его воинов. «Как скажешь, брат правителя».